Эпилог С тех пор, как принцесса сходила в сад и поклонилась могиле своей матери, ее отношение к императору смягчилось, и она перестала действовать ему наперекор. Под уговорами Сяо Бай и Цайлин принцесса наконец вернула иностранным гостям расшитое платье, и разозленный принц с отцом собрались возвращаться домой. Император же пребывал в хорошем настроении и вся страна вздохнула с облегчением. Перед отъездом Туло обратился к Сяобаю. Поживем, увидим. Мы уничтожим эту страну, а ты заложник. Рано или поздно попадешься мне. Сяобай улыбнулся. Есть одна вещь, которую я понял, покинув свою страну и прибыв сюда. Ты же так ничего и не понял. О чем ты? Невозможно обладать всем и сразу. «Я вообще не понимаю, что ты несешь!» — сказал ему Тулой и поднялся на корабль. После отбытия принца Сялбай отправился в горы к Фэйю поговорить о местонахождении учителя. Снег давно не шел, но небо затянуло темными облаками. В гаражах после сильного снегопада идти было нелегко, но мальчика это не волновало. Выходя из дворца после лечения принцессы, он думал, что они с Фэйю обсудят шамана, но его друг хранил молчание. Одойдя до поместья, приказал Люи принести ему лечебные материалы, и с ними скрылся внутри. В последние дни Сяобай не мог выкинуть из головы, что друг знал о странных снах принцессы, но ничего не сказал ему, чтобы не волновать. Кроме того, в тот день, когда Сяобай отправился в сад с Лин лян произошла еще одна странная ситуация, и он хотел узнать мнение Фэйю по этому поводу. Местами дорога была завалена снегом, поэтому мальчику пришлось несколько раз сделать крюк, и, когда он добрался до поместья друга, уже стемнело. «Мастер давно вас ждет», — сказал ему стоящий у ворот Люи и передал грелку. «Как он? Чем занимается? Проходите и сами увидите». Осторожно ответил Люи. Видимо, Фейю просил много не болтать. В это время здесь было на удивление тихо, не слышно стрекота насекомых. Безупречная тишина зимней ночи, которую ничто не нарушало. Сяобай почувствовал легкую дрожь. Он прошел по коридору, сжимая грелку в руках, и вошел в комнату, где заметил необычные свечи с мерцающим огнем. Пройдя еще немного, мальчик увидел, что все стены комнаты завешены квадратными шторами, будто укрывая какую-то тайну. Он заглянул за шторку. Файю сидел в белоснежной меховой накидке, лениво оплакотившись на диван и поедал цукаты, выложенные на тарелке. Завидев друга, Сяобай приветственно помахал ему. Что делаешь, Файю? Смотрю представление. Представление? Ну да, тихой зимней ночью это лучший способ скоротать время. Сяобай поднял голову и увидел занавес со стороны фейю. В свете свечей по темно-желтому пологу двигались тени. Казалось, там были фигуры и людей, и животных. Такие живые, почти настоящие. Тихо. Музыка начинается. Мальчик внимательно прислушался, и действительно ниоткуда доносилась тонкая мелодия. Сначала звук флейты, затем постепенно присоединились гонг и барабаны, следуя за представлением. Когда начиналось действие, к нему сразу подключалась музыка. Когда оно заканчивалось, музыка тоже обрывалась. Кстати, о мече Чен-Ин. Примечание. Чен-Ин. Название древнего меча. Наводящий, отбрасывающий тень. Сяобай намеренно кашлянул, привлекая внимание, потому что его друг без конца поглощал цукаты и вообще не собирался разговаривать. Ты его больше не видел, да? «Откуда ты знаешь?» — удивился Сяобай. «Принцесса сказала мне, что он исчез рано утром на следующий день». «Да, хозяин пришел за ним». «Хозяин?» «Не болтай, осмотри». Сяобай присмотрелся внимательнее, и его словно громом поразило. Тень была одета в его костюм северных народов и носила флейту, прикрепленную к талии. «Примечание». Костюм северных народов. Здесь имеются в виду тюркские народности. Другая тень была худощавой девочкой в развивающейся одежде. Это было не что иное, как сцена, где они танцевали у шау с принцессой, отбивали с ней мечи и, наконец, исполняли танец с мечами, чтобы обрубить связь с полутенью. — Что это за представление? — театр теней. — Они сделаны из шкур животных? Кто знает? Его друг, как всегда, уклонился от прямого ответа: Это обо мне и принцессе? Пьеса это игра. Жизнь тоже своего рода игра. В чем же смысл? Спектакль рано или поздно заканчивается, но если вы исполняете свои роли хорошо, то у вас не останется никаких сожалений. Сяобай не понимал, о чем говорил Фэйю, поэтому присел рядом с ним смотреть спектакль. Спустя время акт о полутении закончился. Свечи погасли, а затем зажглись, и театр теней снова ожил. Показалась повозка с валами, медленно двигающейся с запада. Шаман в маске сел в нее и затем исчез за занавесом. «Что непростительного совершил его величество?» «Увидишь». Внезапно на занавесе появилась высокая платформа. «Это же...» «Это алтарь страны». Алтарь — место, где император годами молился о хорошей погоде, и Сяубай почувствовал что-то странное. В этот момент император махнул рукой, а солдат, повинуясь приказу, привязал к алтарю женщину, и бушующее пламя мгновенно охватило ее. Сяубай в ужасе повернулся к Фейю. «Он мог принести в жертву мать принцессы?» Фэйю кивнул. «Императрица не из этой страны. Как и в Дикой Траве, они с императором встретились в сельской местности». Рано или поздно принцесса узнает, что ее родители ради победы над врагом доверились демонам и были околдованы, в результате чего тело императрицы принесли в жертву небу. «Это так печально», — произнес Сяубай и задумался. «Но разве принцессе не снилось, что ее мать все еще жива?» «То другая история. Ты видел шамана. Он явно необычный». Свечи снова погасли, и мальчик прислушался к тишине зимней ночи в горах. Она была почти осязаемая, проникающая под кожу и дальше в сердце. Когда зажегся свет, Сяобай увидел, что на занавеске находилась его фигура, сражающаяся с шаманом на мечах. Фигуры были темными, без деталей, но выглядели точно так же, как и они во время сражения. «Ты хочешь сказать, что человек в маске?» Все правильно, ты не ошибся». «Это и есть тот шаман», — кивнул Фейю, хозяин меча. «Думаешь, он специально отдал его мне?» «Дурачок, наконец-то до тебя дошло». Фейю закинул в рот еще один кусочек засахаренного фрукта. «То есть он намеревался использовать меня, но не ожидал, что я отдам меч принцессе и в итоге убью полутень?» «Только при мысли об этом Сяобай почувствовал себя ужасно». «Принцесса Линлян — просто непослушная маленькая девочка. Зачем она понадобилась шаману?» Фаю отвел взгляд от занавески. «На самом деле он искал тебя». «Зачем? Кто он?» «Однажды мы узнаем. Сейчас я могу сказать только одно. Он понимает, что у тебя на сердце, и намеренно отдал тебе свой меч, чтобы попасть в твое тело. Однако твоя своеволие случайно сорвала его план». Сяобай молчал, а неподалеку зажигалась и гасла свеча, то удлиняя, то укорачивая теневые куклы на занавеске. «Ты пришел ко мне, чтобы только сообщить о пропаже меча?» «А, нет, я хотел узнать о местоположении нашего учителя. Настой, который ты сделал, оказался очень действенным». «След обрывается в Ичжидзе. Нам остается только ждать следующего его шага». «Черная трава оказалась бесполезна?» «Разве не она помогла тебе спасти принцессу?» Учитель, казалось, предвидел нечто подобное и поскорее покинул то место, где был. «У меня есть еще одно дело», — встал Сяубай и торжествующе спросил. Фейю, ты был серьезно ранен, сражаясь с шаманом?» Тот на миг опешил, но его лицо быстро вернуло прежнюю невозмутимость. «Нет». «Тогда почему ты в меховой накидке? На церемонии было куда холоднее, а ты пришел в своей обычной одежде». Спектакль закончился. Почти равнодушно сообщил Фейю. «И тебе тоже пора уйти». «Это все?» — беспомощно спросил Обай. Фейю хлопнул в ладоши, свечи погасли, тени на занавесе бесследно исчезли. «Словно облака или туман, унесенные ветром». Спектакль окончен, и по какой-то причине Сяобай почувствовал невероятное одиночество. Он не удержался и заглянул за занавес, желая посмотреть на теневых кукол, но за ним ничего не оказалось. Ни фигур, ни кукол. Пустота. «Фэйю, здесь ничего нет. Как же мы смотрели спектакль?» «Теней больше нет». Фэйю плотнее закутался в накидку. «Куда они исчезли?» «Они вернулись к хозяину, или же сам хозяин стал тенью?» «Кто хозяин, а кто слуга?» Люди этого мира жадны до славы и богатства и без конца гоняются за ними. Действительно ли существует человек или же он подобен тени? А что есть небытие? Мальчик окончательно запутался. Сяобай смотрел на силуэта девочки на стене. Теперь он был настолько близко к тени, что мог коснуться ее. Силуэт выглядел именно так, как описывал Фаю душа красивым, но неуловимым. Даже если бы он протянул руку, то столкнулся бы с холодной твердой стеной. Нет материи, нет температуры. Кто она? спросил Сяобай сам себя. Его виски пульсировали от боли, но он терпел и не переставал вспоминать. Фаю молча взглянул на друга. Он хорошо знал, что не стоит сейчас отвлекать его. Примерно через полчаса Сяобай повернулся. Что ты помнишь? – спросил Фэйю. Это девочка со скверным характером, но она была очень мила со мной. Что еще? Она хотела, чтобы кто-нибудь достал для нее звезды луну с неба, но то, что она хотела на самом деле ей получить, не суждено. Так оно и было. Хотя я не понимаю, что произошло. Лишь тень этой девочки рассказала мне историю давным-давно, очень хорошо. Кевнул Фейю. Новое лекарство, разработанное в лаборатории, даже лучше, чем я себе представлял. Она точно была моим другом. Что ж, поиска оказалась не напрасной. Но я никогда не видел эту девочку в больнице. на сказал Сяубай. Она не пациентка и не гостья. Она твой друг. Пока достаточно этого воспоминания. Фейю, я чувствую, что мои воспоминания подобны осколком разбитого камня. Сильное течение смоет эти осколки с места, и я больше никогда их не увижу. Человеческая память — очень ненадежная вещь. Даже обычные люди со временем теряют из виду то, о чем они беспокоились раньше. Но я не хочу сбывать. Я хочу увидеть и чувствовать, что это очень важно для меня. Тебе нужно время. Фэйю помог натянуть ему одеяло на колени. Я покажу тебе прошлое. Оно здесь и никогда не меняется. Прошлое? Где оно? Вот тут. фейю указал на свои глаза. Они были холодными, темными и бездонными, как смутный сон, как само время, которое невозможно поймать. Сяобай поднял голову и посмотрел на него, почему-то почувствовав легкое тепло. Измученный Сяобай уснул сразу же, как только они вернулись. Фейю вышел из комнаты, взял телефон и набрал номер. Пожалуйста, сообщите галерее Кент, что мы уже все посмотрели. Выставку можно открыть для посетителей? Да, и давайте снова свяжемся с художником. Напомнил Фейю. Сделайте что угодно, но выкупите бумажный прототип экспоната номер 18, который он получил из научно-исследовательского института теневых кукол Древних государств. Надеюсь, мы сможем получить его как можно скорее. Не волнуйтесь, мы быстро все организуем. Положив трубку, Фаю посмотрел в окно. С неба снова повалил снег. Когда же он прекратится?